Я отхожу в сторону, отправляюсь в лес, брожу по бесконечным сумеречным пещерам, пока он учится жить заново. Здесь я едва могу разглядеть руку, поднесённую к лицу. Серые пальцы, еле заметные сапфировые оттенки. Фотофоры мерцают вокруг размытыми созвездиями. Каждая крохотная звезда горит сиянием триллиона микробов. Фотосинтез вместо термоядерной реакции. На Ариафуре нельзя заблудиться. Шим всегда знает, где ты находишься. Но здесь в тьме кажется, что это возможно, и от такой иллюзии уютно. Со временем правда приходится собраться с мыслями. Я проверяю мириады трансляций, поднимаясь из глубин астероида и нахожу Хакима на мостике по правому борту. Наблюдая за тем, как он вводит детальные запросы, как обрабатывает ответы, выдружая от каждый новый факт на следующий, сарожая хлипкую лестницу на потика зариню. В системе кучи обломков. Да. Материала для сборки выше крыши. вызываем транспондеры. И это что такое? Стройка не идёт. Никаких полусобранных врад для прыжка не ведётся, разборка астероидов, нет фабричного флота. Так почему же? Ладно, перейдём к динамике системы. Точки Лагранжа. Ничего криминального вроде нет, хотя есть по меньшей мере три планетарных тела на, однако, ничего себе орбиты. На нашей орбите. Когда присоединяйся к нему во плоти, он не двигается, уставившись в оперконтур. Ярко безразмерная точка парит в центре дисплея. Эриафора. Слева от неё нависает тёмный и массивный и ледяной гигант, а красный, на порядки величин больше, бурлит в отдалении позади. Если бы я смог выйти в открытый космос, то увидел бы испепляющую стену, растянувшуюся на полвселенной, которая лишь слегка загибается на горизонте. Контур же не сводит её до вишнёвого пузыря, плавающего в аквариуме. Миллионы обломков, от планет до камней, насыщающихся по местности вокруг. Мы даже не на релятивистской скорости, но у Шимпа всё равно нет времени назвать их всех. Правда, его теги давно не имеют смысла. Мы уже в ООнах от ближайшего земного созвездия. Мирианы звёзд, которые мы миновали на нашем пути, исчерпали каждый алфавит, каждую астрономическую номенклатуру. Наверное, пока мы спали, Шимп изобрёл свою собственную таксономию, загадочную тарабарщину из наговоров и алфавитных интерпретаций компьютерного кода, которая не имеет смысла только для него одного. Наверное, у него такое хобби, хотя, по идее, он должен быть слишком туп для этого. Я-то большую часть видов проспал. Меня будили максимум ради ста сборок. Мой мифологический запас по-прежнему обширен. Так что имена для монстров в контуре у меня найдутся. Холодный гигант – это Туле, а раскаленный – Сурт. Хаким не обращает внимания на мое появление. Он двигает туда-сюда ползунки, а тел, пробивающих в движении, выпростываются траектории, предсказывая будущее по Ньютону. В конце концов все эти нити сходятся в единое, и тогда он перематывает назад время, обращает энтропию вспять, собирает разбитую чашку и запускает всё повторно. Прямо на моих глазах он повторяет цикл 3 раза. Результат не меняется. Он поворачивается, бледный, в лице ни кровинки. "Мы врежемся. Мы собираемся к хуям протаранить эту штуку". Я сглатываю, киваю, а потом говорю ему: "И это только начало".